Наталья Владимирова. Портрет Дорианны Грей. Читает Юлия Долгова. Часть первая. Ха, девчонки! Вы видели, как сегодня разрядилась Дорка? Ну, точь-точь стеклянный гном на новогодней елке. И кто ее надоумил надеть алое с ее-то блеклым цветом волос? Донесся до меня ненавистный голос Изабеллы, первой красавицы Академии. Девушка вошла в зимний сад в сопровождении подруг и, как обычно, злословила в этот раз про меня с ее-то фигурой и ростом, вторила ей песклявая Вероника, и подобострастно захихикала. А мне она со своими юбками-оборками напомнила сдобную плюшку с сахарной посыпкой, добавила низким грудным голосом Мари Августа, и загоготала. Я, гном и плюшка. Щеки опалила жаром. У меня и вправду маленький рост и отнюдь не тощая комплекция, в отличие от ядовитого трио. У подруг-сплетниц второй размер груди один на троих, и тот весь достался Маре Августе. Но это не повод, чтобы смеяться надо мной. Что касается моего гардероба, то он объект зависти всех девчонок благодаря матушке-кутюрье. «Они мне предлагают от него избавиться по причине неказистой внешности?» «Пф!» – презрительно и шумно фыркнула Изабелла. При этом имела наглость не сводить глаз с Яромира. «Нет, вы видели? Гуська Верка!» Дочка королевского советника считала ниже своего достоинства не только меня и прочих студентов называть полным именем, но даже подруг. А вот к себе требовала обращаться не иначе, как Изабелла. На укороченная Белла она кривилась и не отзывалась. Видели, чихать он на Дорку хотел. Можно подумать, он гномами интересуется. Да с его ростом мелочь вроде Дорки в поле зрения не попадает. Ему только на Изабеллу и смотреть. Мое терпение лопнуло. Зря они Яромира приплели, наступив на мою больную мозоль. Я развязала Наталии пояс и спустила с бедер ворох алых юбок. На мне остались корсет, усыпанный бисером, и укороченные облегающие штаны. Терпеть не могу кружевные панталоны, создающие ощущение мешков, обмотавшихся вокруг ног. Я вышла из-за розового куста и заступила сплетницам дорогу, демонстративно растирая кулаки. Позавидовали на мое платье? Или страдаете от того, что никто не хочет с вами танцевать? А, быть может, ядом сочитесь из-за отказа Яромира? Спросила я, недобро ухмыляясь и про себя, наслаждаясь их перепуганными физиономиями. Всем троим я хорошо, если доставала до плеча. Но компания сплетниц, причинявшая массу неприятностей многим студентам нашей академии, до ужаса боялась, физической расправы, а я могла ее устроить. И поганки об этом знали. Так уж вышло. Росла я и воспитывалась вместе с братом. Пока матушка колесила по заграницам, а отец сколачивал капитал, их двойня училась драться, плавать, водить автомобиль и стрелять по мишеням. Дед, отставной полковник, мечтал из брата сделать настоящего мужчину. А я... Я просто крутилась поблизости, поэтому девочка из меня так себе. еще и внешность подкачала. Пара секунд удивительного ступора. Наконец, Вероника с Марией Августой, подняв страшный виск и задрав юбки до ушей, вылетели из зимнего сада. Напротив меня осталась лишь Изабелла. «Чему завидовать?» – продолжила нарываться она, делая вид, будто ее не тревожит побег подруг. Хотя скачущий взгляд выдавал обратное. «Платье пусть и дорогое, но сидит на тебе отвратительно. Танцевала со своим братцем и его придурковатым дружком. Поздравляю. Я и за деньги к ним не пошла бы. А то, что Еромир отказался танцевать, так это не только со мной. У него мигрень. А тебе, уродливая гномка. Как уже было сказано, не светит даже взгляда с его стороны. Знай свое место». Я в ответ оскалилась и сделала шаг в ее сторону. «И что ты мне сделаешь?» – с вызовом спросила Изабелла, явно рассчитывая на свой высокий статус, вернее, на положение в обществе своего отца. Но все таки отступила от меня на пару шагов, увеличивая дистанцию. «Ничего особенного. Пожала я плечами. Локоны немного прорежу. И еще шажок к ней». Разумеется, я не собиралась ничего подобного делать. Во-первых, я не трогаю тех, кто заведомо слабее. Так учил дед. А во-вторых, рисковать местом престижнейшей академии одаренных глупая затея. Но Изабелла о моих намерениях не знала, чем я беззастенчиво пользовалась, запугивая грубиянку. «Я буду жаловаться папе», – взвыла она и попятилась от меня быстро-быстро. «Он уволит твоего отца и мать» и вас с братом вытурят из академии. Будете побираться, как вам всем и положено. Ага, слышали мы подобные угрозы не один раз. Благо, королевский советник ерундой не маялся. Но среди студентов неизменно находились те, кто верил в бредни Изабеллы и с готовностью прислуживал ей, попадая в своеобразное рабство. «Ам!» – щелкнула зубами я. Изабелла подпрыгнула на месте приземлилась на свой подол, сама себя уронила, перевернулась на карачки и быстренько понеслась от меня по дорожке к выходу. В этот момент произошли сразу несколько событий. Из-за поворота вырулил Яромир, напоминая бледное привидение. Правда, мучился головными болями и, не замечая меня, прошествовал мимо. Я замерла, не желая привлекать к себе внимание и мечтая сойти за разлапистый куст до чего повезло, что не засветилось в штанах перед парнем. Дверь из бального зала распахнулась, впустив в тишину сада смесь ароматов духов и новогодней ели, музыку и гомон студентов, веселящихся на празднике зимнего солнцестояния, а также неразлучную парочку Виктора и Мстислава. Несущаяся на карачках Изабелла бросилась им под ноги, вызвав щенячий визг парней. А в довершении Мстислав еще и грохнулся с высоты своих длинных ног на пол, придавив невменяемую девицу. «Я буду, буду!» хрипела Изабелла в попытке выбраться из-под крупного масластого парня. «Не-не-не, даже не уговаривай!» испугался Мстислав. «Я категорически против, ты не в моем вкусе!» «Что?» возмутилась Изабелла, позабыв про свое задавленное положение. «Хочешь сказать, я тебе не нравлюсь?» «Вот именно! И нечего мне предлагать неприличные вещи!» Парень, наконец, принял сидячее положение, как и Изабелла. С той лишь разницей, что Громила устроился на коленях у девушки. Но на эту мелочь в пылу перепалки оба не обратили внимания. «Я не такой!» – верещал Мстислав. «Врёшь! еще какой!» уже не вникая в смысл спора, возражала ему Изабелла. «Я не готов, а придется. На старт, внимание! Что вы тут творите?» Услышала я высокий голос Грет Моррел. «Ректора, холодную и жутко строгую женщину, управляющую нашей академией, увидеть мне не удалось, как и ей меня, благодаря Виктору, загородившему обзор из дверного проема в зимний сад». Я благоразумно отступила за кадушку со спасительным кустом, не желая попасться на глаза Грет Моррелл в странном наряде. Просим прощения. Раньше всех нашел Виктор и протянул руку другу. Он поднял Мстислава с колен Изабеллы, а затем предложил помощь девушке. Все трое, оправив одежду, повинно склонили голову. «Извините. От тебя, Изабелла, я подобного не ожидала», – прокомментировала ректор послышался удаляющийся стук каблуков. За ректором последовала Изабелла, бормоча невнятное оправдание, которое никто не слушал. Дверь захлопнулась. Зимний сад погрузился в прежнюю тишину. Я прикрыла глаза и выдохнула. «Как же мне повезло в этот раз не попасться! Ты чего здесь устроила?» Строго прошипел у меня над духом Виктор, заставив вздрогнуть. Он снял с себя белый, Расшитый золотом пиджак И накинул мне на плечи. Длинные полы, Достающие брату от силы до колена, Мягко коснулись моих щиколоток. Ходишь в непотребном виде. Как не стыдно бегать девицы В мужских штанах, Поддержал его Мстислав И сунул мне в руки Ворох юбок, Подобранных неподалеку, Да еще во время бала. А сам-то не лучше. Парировала я, собирая в комок переливающуюся огненными всполохами ткань. Ай-яй-яй! Сидеть на ручках у девицы! Виктор прыснул в кулак, но, заметив взгляд друга, сделал вид, будто закашлялся. «Ты, в общем, дуй давай к себе!» выдавил брат, когда смог, наконец, говорить и не смеяться. «Сама знаю!» – буркнула я. «Старше на три минуты, а раскомандовался!» Виктор собирался по привычке, отвесить мне подзатыльник, но видимо, вспомнил, что я уже второй год, как считаюсь девицей на выданье, и передумал, лишь махнул рукой, бы меня вон. Зло печатая шаг, я вышла из зимнего сада через дверь, противоположную той, что вела в бальный зал. В коридоре, понятное дело было пусто. Студенты и преподаватели веселились на празднике. Мне же его хватило с лихвой. «Сложно, когда парень, затронувший твое сердце, смотрит мимо тебя, совершенно не замечая, словно ты букашка какая или гном, как выразилась Изабелла. Я не особо злилась на нее и ее подруг подлиз, по сути, они сказали правду. Мне не светит Яромир просто потому, что не повезло, и я родилась посредственностью». Насчет уродины Изабелла, конечно, загнула. Ну и красавицы меня никто никогда не назовет. Тем более, Еромир. Я вздохнула, войдя в свою комнату, подошла к окну. За стеклом мерно кружились в чарующем вальсе снежинки. Парк Академии одаренных замело, и только дорожки, пропитанные специальным составом, оставались чистыми. Сугробы поблескивали в свете гирлянд, развешенных по веткам деревьев. И время от времени ярко вспыхивали разноцветными красками от сполохов праздничных фейерверков, запускаемых старшекурсниками. Все везде такое красивое, кроме меня. Закрыв глаза, я зарыдала в голос, как в детстве, горько, с надрывом. В юности, под строгим взглядом деда вояки и брата-насмешника, готового в любой момент позубаскалить, я не могла себе позволить проронить ни слезинки. Позже и вовсе привыкла не выказывать переживания на публике. А так как я редко оставалась одна, то плакать мне не доводилось очень и очень давно. И вот сейчас, воспользовавшись тем, что соседка уехала домой на каникулы, я бесславно разревелась на взрыт. Никогда раньше я не переживала из-за своей внешности. но, ну, подумаешь, странный цвет волос, не пламенный, как у отца, не пшеничный, как у матушки и брата, а бледно-древесный словно мочалка, причем которой долго и основательно пользовались. Наплевать на веснушки и круглую мелкую пипку вместо носа. Кого волнует мой гномий рост и лицо в форме перевернутой задницы? Главное было показать деду мастерство боя и утереть нос Виктору, а также хитроумно досадить брату и его соседу-дружку, чтобы самой потом не влетело. Но вот настало время поступать в академию. И мне пришлось резко менять свои привычки. Меня обредили в неудобное платье и колготки. Объяснили, что девице положено скромно молчать, нежели высказывать свое мнение или громко смеяться. Заставили не просто изучить манеры и этикет их нам с братом с самого детства преподавали, но и применять на практике. Год я просуществовала как на каторге. Все изменилось когда в Академии появился Еромир, Начиная с первого дня осени и по сегодняшний день я добровольно изображала из себя пай-девочку. Не всегда, правда, получалось, но я старалась. А сегодня поняла, что все напрасно. Он никогда не обратит на меня внимания с моей-то внешностью. Почему подобные Изабелли рождаются прекрасными? Почему я явилась на свет посредственностью? Почему? Черная зависть разъедала меня изнутри. Мне до зубовного скрежета хотелось стать красивой. Уснуть и проснуться с другой внешностью. Понимала, что подобное нереально, но готова была заплатить любую цену за чудо. Спустя полчаса слезы просохли. Я успокоилась и перестала молить небеса о невозможном. Быстро умылась и нырнула в постель. А за окном по-прежнему шел снег, и укрывал парк теплым белым покрывалом. Некоторые вещи неизменны. Увы. Я вздохнула и под грохот фейерверков провалилась в сон. Каникулы. Утром меня разбудил непривычный колокол, а солнечный свет. Он отражался от снега, покрывшего за ночь не только землю, но и каждую веточку дерева и куста, превратив парк в зимнее царство. я открыла глаза — Взгляд тут же наткнулся на бархатную темно-синюю коробку, лежащую под окном. «Подарок?» Протерла глаза кулаками. «Нет, правда подарок!» Он лежал в соответствии с традицией под окном в утро первого дня зимнего солнцестояния. Я подскочила к коробке и завертела в руках. На крышке фирменный золотой оттиск в виде скорпиона. И все. Ни карточки, ни подписи. От кого же он может быть? От родителей нам с братом за всю жизнь перепало только три подарка, да и те в раннем детстве. К тому же матушка и отец не стали бы тратиться на такую дорогущую ерунду, как портал, ради поздравления меня с праздником. От близких, я уверена, если бы и пришла какая посылка, то ее бы внесла комендантша через дверь. Но я спала в запертой комнате. Войти могли только Виктор, с Мстиславом, да соседка Лиана, отпечатки ладоней которых внесены в базу замка. Но от первых двух ничего подобного не дождешься, а последняя отбыла еще вчера утром домой на каникулы. Выходит, коробочка пришла порталом. Кто же настолько щедрый, чтобы удивить меня сюрпризом и отправить подарок через дорогую услугу? Осторожно подцепив ногтем язычок застежки, Я благоговейно открыла коробку. «Планшет? Серьезно? Столько пафосов при поднесении и упаковке, а внутри обычный планшет?» Я вынула гаджет и на дне коробки обнаружила электронную открытку. От тепла рук карточка активировалась. На тонком пластике появились буквы. «Дорогая Дурианна, с праздником зимнего солнцестояния! Исполнение твоего желания...» У тебя в руках волшебный планшет красоты. Что за ерунда? Кто-то решил подшутить? Смахивала на детские игрушки вроде сказочных пузырей или магической раскраски? Одной стороной ручки... Какой ручки? Снова заглянув в коробку, я нашла палочку, один конец которой был острым, а второй округлым. Одной стороной ручки ты можешь убрать всё что досаждает тебе в твоей внешности, а другой – исправить любые недостатки. Достаточно подрисовать или подкорректировать, подцепив очертания и подтянув в нужном направлении. Стереть, подцепить, развлечение вроде графической программы. Ерунда! Сейчас компьютеры творят чудеса с картинками. Зачем мне примитивный планшет? Похоже, он рассчитан на ребёнка, которого взрослые – пока не допускают к более серьезной технике. Ладно, не выкидывать же. Поиграюсь, а потом подарю кому-нибудь из знакомых, у кого есть дети. Я снова взяла планшет в руки и нажала на кнопку включения. Загорелся экран. Щелчок, похожий на затвор фотокамеры. И вот уже в планшете хмурится мое лицо. Изображение немного съехало вбок, но вышло довольно четким. «Так». «Посмотрим-посмотрим. Ручкой подцепить контур, говорите?» Первым делом я взялась исправлять нос. Круглый и смешной. Поставила острый кончик ручки на изображение носа и подвинула в сторону. Нос послушно потянулся за палочкой. «О как!» «Теперь сдвинем картофелину по бокам». «Прекрасно!» Вышел вполне себе тоненький изящный носик. «Теперь брови». У меня они банальными полукружьями. Я сделаю-сделаю с сделаю саркастическим изломом. Слушаешь так какую-нибудь глупость и насмешливо приподнимаешь одну бровь. Собеседнику сразу становится неловко. А ты даже ничего не сказала. Здорово. А еще волосы. Жиденькие и прямые. завью я их в пышные локоны. Жаль, что цвет изменить нельзя. Но и так очень неплохо. И меня от увлеченного изменения собственной внешности отвлек звон колокола зовущий на завтрак ладно хватит играться пора позаботиться о более важных делах, а именно о наполнении желудка. Я в прибрыжку бросилась в ванную умываться да так и застыла перед зеркалом не может быть этого просто не может быть растерянно повторила я, обводя пальцем свое отражение трансформация она все-таки существует? Несмотря на то, что наша Академия гордо носила название «одаренных», в магию в наш продвинутый век никто не верил. Студенты осваивали банальные вещи. Гипноз, телекинез, вечный двигатель и прочую лабуду, давно доказанную наукой. Волшебство не существовало, утверждали ученые. Однако, сейчас я с ними поспорила бы. Превращение иначе как чудом Сложно было бы объяснить. Из зеркала на меня смотрела вроде бы я, но совсем другая, изменившаяся. А именно, у меня заострился нос, выгнулись в надменном изломе брови. И волосы, прямо как на фото в планшете, скрутились в туги роскошные локоны. Я метнулась обратно в спальню и схватила гаджет один в один. Не веря своим глазам, решила в очередной раз убедиться – подошла к большому зеркалу напротив окна и приложила к щеке портрет. Копия. Потрогала волосы, провела пальцем по брови и спинке носа. Зрение меня не обманывало. Я другая. Я действительно стала намного красивее. Желания правда сбываются в самые крупные праздники? Нет, я, конечно, знала, что несколько дней в году обладают сильной энергетикой, Подобные сведения мы проходили на уроках. Но реальное чудо. Об этом никто никогда не говорил. Теперь у меня появился шанс привлечь внимание Яромира. Я могу стрелять глазками. Влиться в его свиту поклонниц, всюду ходящих за ним хвостом в надежде, что однажды он заметит одну из них. И даже, мамочка моя, флиртовать! Ну и наворочу я сегодня дел. Вчерашний вечер со скучным балом оскорблениями ядовитого трио и равнодушным Яромиром, смотрящим сквозь меня, тут же выветрился из памяти. Зачем думать о прошлом? Меня захватило предвкушение будущих, головокружительных побед и сладких успехов на любовном фронте. Теперь я непосредственность, и уж тем более не страшилка, а само очарование и прелесть. Тщательно умывшись и причесавшись, я впервые с удовольствием надела платье И гордо выплыла из спальни. Покорять мир в общем и Яромира в частности.